Глава 21. Плеоцен. Время Лаокуона. Если мы не можем определить наступление плеоцена с помощью трески, возможно, его следует просто отменить. В конце концов, он до смешного короток, и в нем нет ничего принципиально отличного от миоцена. Согласно нынешнему определению, плеоцен — это период времени с 5,3 до 2,5 миллиона лет назад. Примерный перевод этого названия, предложенного Чарльзом Лайелем, продолжение недавнего. Похоже, великий ученый промахнулся с названием настолько вопиющим образом, что лексиограф Генри Уотсон Фаулер, автор словаря современного использования английского языка, раскритиковал такой термин как «прискорбное варварство». Примечание. В терминах Фаулера «варварство» — это слово, составленное с помощью слов более чем одного языка. Конец примечания. Лаэль довольно неубедительно обосновывал свой выбор тем, что многие моллюски плеоцена похожи на живущие виды. Но что действительно характерно для плеоцена, по крайней мере в Европе, он был временем гигантов. По сути, плеоцен был последним великим расцветом Европы, после которого биологическое разнообразие континента стало приходить в упадок. Карта плеоценовой Европы до жути похожа на современную, хотя и не совсем с ней совпадает. К востоку от Исландии мы видим Скандинавию, объединенную в огромный массив суши, образующий северо-западный выступ Европы. Дело в том, что бассейну Балтийского моря еще только предстоит сформироваться. А где Британия? Как и Скандинавия, она расположена на широком полуострове, выступающем на север из современной Франции. Нет ни ла Ирландского моря, еще больше сбивает с толку форма Средиземноморских земель. На западе система Кордильера-Беттика, включая Сьерру-Неваду и Балиарские острова, по-прежнему образует отдельный гористый остров, расположенный у входа в Средиземное море, там, где сейчас располагается Гибралтарский пролив. Восточнее лежит Тоскания, связанная с материком каким-то стебельком, словно свисая с Приморских Альп. Италия при этом соединена с Турцией, материковая Греция, полуостров поменьше размером, а восточные части Европы, вплоть до Румынии на севере, лежат под водой. Как объяснить эти различия? Уровень моря в раннем плиоцене был на 25 метров выше, чем сегодня. Однако многие части Европы, находящиеся сейчас под водой, в то время были сушей. Причина в эрозии на севере, вызванной последующими ледниками, которые разрушали землю, создавая каналы и заливы, придающие Северной Европе ее современный вид. А вот большая часть работы по формированию Юга сегодняшней Европы была выполнена неуемной энергией тектонических плит при движении Африки на север. Средние мировые температуры в Плеоцене превосходили современные на 2-3 градуса по Цельсию, и еще 3 миллиона лет назад полярная шапка появлялась в Северном Ледовитом океане только зимой. Но климат холодал, Европа становилась суше, а времена года делались более выраженными, что способствовало распространению на севере лиственных и хвойных лесов. До ледникового периода, вплоть до конца плеоцена, европейские леса были в целом похожи на современные леса Северной Америки и Азии. Там было множество видов, в том числе лапина, родственница грецкого ореха, гекория, тюльпанное дерево, цуга, ниса — Секвоя, болотный кипарис, магнолия и ликвидамбар, которые больше не встречаются в Европе, а также знакомые европейские друзья дуб, граб, бук, сосна, ель и пихта. Ботаники именуют такой тип растительности арктотретичной геофлорой. Его исчезновение из Европы в конце плеоцена называют дизъюнкцией эйс в честь великого американского ботаника XIX века, который убедительно объяснил причины явления. Во времена Грея ледниковые эпохи оставались загадкой, хотя было ясно, что в прошлом Земля была намного холоднее, чем сейчас. Грей утверждал, что наиболее чувствительные к температуре деревья арктотритичной геофлоры из-за усиления холода прижимались к Альпам, пока не исчезли. Напротив, в Азии и Северной Америке береговые линии с лесами практически непрерывно тянутся от экватора почти до полюса, что обеспечивает для видов коридор миграции по мере изменения климата. Концепция Эйс и Грея отражается в моральных, философских и культурных аспектах европейских ландшафтов. Без этого мы бы смотрели на великолепную золотую осеннюю листву ликвидамбара или цветущие весенние магнолии, как на чуждые явления. Но такие деревья всего лишь блудные дети. Пусть даже они были вытеснены из родного дома 2 миллиона лет назад, а сейчас возвращаются, благодаря ботаникам колониальной эры и потеплению климата. Кстати, на протяжении тысячелетий Азия служила убежищем не только для арктотритичной геофлоры, но и для другого биологического наследия Европы. Многие организмы, которые вымерли за долгую историю европейского континента, выжили в тропических лесах Малайзии или в областях к северу и востоку от нее. Например, в этой стране продолжают процветать близкие родственники пальмы Ниппы, которая росла в Германии 47 миллионов лет назад. Ксилокарпус росший в Баварии 18 миллионов лет назад, все еще можно увидеть на Малайском архипелаге. А помните рыбу с клеропагиса из Энена или двухкоготную черепаху из Месселя? Европейцы могут отправиться в прошлое своего континента, сев на самолет, направляющийся к островам Малайзии. К эпохе плеоцена относятся несколько самых любопытных существ, когда-либо живших в Европе, и самые замечательные из них, увы, навсегда потеряны. Остатки одного такого примечательного животного обнаружились в годы, возможно, последние из европейских войн на почве религии – Крымской войны 1853-1856 годы. Во время этого конфликта, когда на Севастополь напали с моря и суши, а легкая бригада шла в катастрофическую атаку, капитан Томас абельс Прат командовал кораблем «Спитфайр». За свои заслуги он стал кавалером почетнейшего ордена Бани. Примечание. Речь идет о героической, но безрассудной атаке легкой кавалерийской бригады во время Балаклавского сражения 25 октября 1854 года на позиции русской армии, защищенной артиллерией. Кавалеристам удалось пробиться к пушкам, но артиллерийский огонь и последующая атака русских Улан привели к большим потерям в бригаде и бегству атакующих. Конец примечания. «Этот человек мне по душе». Каким-то образом посреди пальбы он нашел время поискать окаменелости и обнаружил около Солонник нечто совершенно особенное. Со своими находками он вернулся в Британию и в 1857 году великий анатом сэр Ричард Оуэн приступил к идентификации образцов, переданных ему с спратом. Оуэн начинал свою карьеру в Королевском колледже хирургов. Он был ужасным человеком. Его биограф Дебора Кэтбери сообщает, что он имел склонность к садизму, и что им руководили надменность и зависть. Примечание. Даже родной сын называл его бессердечным человеком. В науке же Оуэн беззастенчиво приписывал себе чужие открытия, заслуги и даже должности. Однажды выдающийся зоолог Томас Гексли прочитал в журнале «Черчиллс Medical Directory, что Оуэн является профессором естественной истории в Королевском горном училище. Гексли сильно удивился, поскольку эту должность занимал он сам. В журнале ему сообщили, что такие сведения предоставил лично Оуэн. Конец примечания. Возможно, хуже всего характер Оуэна проявлялся в отношениях с его главным конкурентом по описыванию динозавров — Гидеоном Мантеллом. Мантелл открыл игуанодона, и Оуэн так этому завидовал, что объявил, будто открытие принадлежит ему. Когда соперничество обострилось, Монтелл сказал об Оуэне. «Очень жаль, что такой талантливый человек может быть столь подлым и завистливым». Монтел назвал четыре из пяти родов известных в то время динозавров, что только подогревало зависть Оуэна. Монтел был врачом, но так активно занимался палеонтологическими изысканиями, что его медицинская практика пострадала. В надежде на лучшую долю, он переехал в Брайтон, что на южном побережье Англии, Однако вскоре оказался в нищете и был вынужден продать свою коллекцию окаменелостей Британскому музею, где позиции Оуэна уже были весьма сильны. Примечание. Впоследствии, в 1856 году, Оуэн возглавил там отдел естественной истории, а позже стал инициатором создания общедоступного музея естественной истории. До этого музеи естествознания предназначались исключительно для научной работы, и попасть туда было практически невозможно. Конец примечания. Монтел просил 5000 фунтов, а получил 4000. Поистине низкая цена для сделки, обязавшей передать плоды всех его палеонтологических трудов в распоряжение конкурента. Однако неприятности Монтелла на этом не закончились. В 1841 году с ним произошел несчастный случай. Он упал с сиденья по запутался в вожах и его поволокло по земле, в результате чего он повредил позвоночник. Чтобы справляться с непрекращающимися болями, Монтел начал принимать опий, от передозировки которого и умер в 1852 году. Поврежденный фрагмент его позвоночника подлым образом попал в Королевский колледж хирургов, где присоединился к динозаврам Монтелла в качестве одного из оуновских трофеев. Оуэн сходу опроверг дарвиновскую теорию эволюции, возможно, отчасти по той причине, что был не только блестящим анатомом, но и изворотливым политикам. Каким-то образом его научная репутация пережила даже упертую приверженность креационизму. На деле ужасная правда состоит в том, что Ричарду Оуэну, кавалеру Ордена Бани, члену Лондонского королевского общества и Королевского микроскопического общества, президенту Британской ассоциации содействия развитию науки и любимцу знати все фактически сходило с рук. В течение 90 лет до 2008 года Его статуя занимала почетное место на главной лестнице Лондонского музея естественной истории. А позвоночник Монтелло томился в стеклянной банке в Королевском колледже хирургов до 1969 года, когда его уничтожили, чтобы освободить место. Примечание. Строго говоря, с рук сходило не все. В 1844 году Оуэн опубликовал работу, позже удостойную королевской медали, об ископаемом моллюске, Белэмнитес Оуэни, скромно назвав его в свою честь с подачи коллеги, которому приписал открытие. В действительности, этого Белэмнита двумя годами ранее открыл натуралист-любитель Джозеф Пирс. Он описал его под именем Белэмнатеотис Антиквус. Тогда же он сделал о нем доклад в геологическом обществе. Оуэн присутствовал на этом докладе, однако даже не упомянул Пирса в своей публикации. Когда правда выплыла наружу, разразился скандал, и Оуэна исключили из Советов Зоологического Королевского Общества. Свою руку к этому приложил и Гексли. Конец примечания. Оуэн воображал, что знает внутреннее строение всех существ на планете, но окаменелости, найденные с пратом около Солоник, заставили его пересмотреть свои исследования. Ученый заключил, что 13 костей прата могут принадлежать исключительно гадюке. Смущало только то, что, судя по размеру, эти кости остались от существа минимум трехметровой длины. Чтобы объяснить это, Оуэн обратился к классике. Классический миф, воплощенный в стихах Вергилия и мрамаре Лао говорит, что древние поселенцы Греции имели представление о змеях по меньшей мере такого же размера. Примечание. Лао персонаж Илиады, жрец, который убеждал троянцев не ввозить коня в город. Однако боги послали гигантских змей, которые задушили Лао Коана и его сыновей. Конец примечания. Но в соответствии с современными знаниями и всеми зоологическими свидетельствами, такая змея должна считаться вымершим видом. Остатки существа, похожего на крупную и опасную гадюку, Овен назвал Леофис кротолеидос», то есть «гремучникообразная народная змея». Трудно поверить, что британский музей мог потерять такую важную окаменелость, как Лаофис, но именно так и произошло. В результате почти на 160 лет гигантская гадюка из салоник была практически забыта. Однако в 2014 году группа исследователей объявила о находке змеиного позвонка диаметром всего 2 сантиметра в местечке под названием Мегалоэмволон, около салоник Ему было примерно 4 миллиона лет и он явно соответствовал рисункам утерянных костей почти мифической гадюки Оуана. Отложения, в которых сохранилась эта кость, сформировались в древнем озере, которое, если судить по ископаемой прице, было окружено редколесными лугами. Ископаемая фауна, обнаруженная рядом с остатками змеи, напоминает характерную для сезонно-сухих частей современной Северной Индии, включая вымерших лошадей, свиней, кроликов, обезьян, сухопутных черепах и гигантского павлина. Хотя позвонок сохранился не целиком, исследователи заключили, что Лаофис был самой крупной из когда-либо существовавших гадюк. Вероятно, это чудовище было близким родственником настоящих гадюк, которые сегодня обитают в Европе, хотя самый крупный современный представитель семейства гадюковых, носатая гадюка из Южной Европы и Ближнего Востока, в длину менее метра, то есть втрое меньше лаофиса. Масса трёхметрового лаофиса, по оценкам, составляла 26 килограммов, что в два с лишним раза больше массы королевской кобры, крупнейшей из ныне живущих ядовитых змей. Чем питалась эта огромная гадюка? Современные носатые гадюки едят млекопитающих, в основном грызунов, птиц и ящериц. Лаофис, возможно, употреблял в пищу обезьян, кроликов и гигантских павлинов. Все, что мы можем сказать с уверенностью, так это то, что на заре плеоцены в Европе жила самая большая из когда-либо существовавших ядовитых змей. В местах обитания этих змей жили и гигантские черепахи, которые также относились к числу самых крупных в истории. Поистине колоссальный титан ахилон обладал панцирем длиной 2 метра, то есть был размером с небольшой автомобиль. Эти гигантские черепахи, обитавшие только в Европе, походили на Галапагосских черепах, но были намного крупнее. Им требовалось тепло, потому что они не могли зарываться в землю, как это делают мелкие черепашки. Когда наступил ледниковый период, они остались лишь на юге континента, и, как и для многих других видов, последним рубежом для них стала Испания. Самым молодым костям, найденным в логове древней гиены, в пойме реки, примерно 2 миллиона лет. Вместе с гигантскими черепахами ушли последние европейские крокодилы и аллигаторы. Всех их свел в могилу наступающий холод, хотя кажется возможным, что определенную роль в исчезновении черепах могло сыграть и прибытие из Африки человека прямоходящего. Как бы то ни было, палеонтологическая летопись красноречиво говорит, что прямоходящие обезьяны и гигантские черепахи друг с другом не уживаются. С наступлением холодов и распространением лугов, стали процветать полорогие. По Европе широко распространились всего два подсемейства из девяти — бычи и козлины. Бычи, к которым принадлежат быки, бизоны и буйволы, фиксируются в европейской ископаемой летописи с раннего плеоцена, а позднее начинают быстро распространяться. Также значительное разнообразие обрели в плеоцене козлины, к которым относятся козы, овцы и горные козлы. На протяжении всего этого периода различные гиганты обитали также и в океанах. Пожалуй, самой впечатляющей была акула Мегалодон. Этот крупнейший хищник в истории планеты достигал длины 18 метров и массы 70 тонн. Примечание. По некоторым оценкам, Мегалодон мог быть более 20 метров в длину и свыше 100 тонн весом. Конец примечания. Своё название он получил в 1835 году от швейцарского натуралиста Луи Агасиса, который изучал его огромные зубы, самые крупные из которых имели длину 18 сантиметров и весили больше килограмма. На челюстях твари этих зубов были сотни, и, как и положено такому монстру, он ел китов. Сила укусами голодона была в 5-10 раз больше, чем у большой белой акулы. На плавниковых и хвостовых костях ископаемых китов нередко видны следы, которые заставляют предположить, что мегалодон сначала откусывал локомоторные органы, а потом доедал изуродованную добычу. Мегалодоны появились в начале миоцены и затем становились все крупнее и крупнее. Самые огромные особи жили в плеоцене непосредственно перед вымиранием этого вида примерно 2,6 миллиона лет назад. Все больше гигантов попадало в Европу по суше. После перерыва в 10 миллионов лет с лишним возобновились миграции хоботных. На континенте появились новые виды, а потомки предыдущих мигрантов стали исчезать. Предки всех современных африканских и азиатских слонов, как и мамонтов, возникли в Африке в конце миоцена. В Европу мамонты мигрировали примерно 3 миллиона лет назад и вскоре породили южного мамонта. Особи этого вида весили 12 тонн и были приспособлены к жизни на европейских равнинах. В конце плеоцена в Европу прибыл также один родственник азиатского слона, но вскоре вымер, как и европейские дейнотериевые и гамфатериевые. Плеоцена знаменовался появлением в Европе первых современных медведей. Авернский медведь походил на современного гималайского медведя, но был чуть меньше. По всей видимости, от него произошел трусский медведь, так похожий на гималайского, что некоторые исследователи считают их одним животным. Европейскими потомками этого вида стали, как в сказке, три медведя – пещерный, бурый и белый. Примечание. Гималайские медведи тоже, возможно, возникли в Европе, а потом долгое время там жили. Древнейший зуб этого вида, датированный ранним плеоценом, найден в Приднестровье. В Плейстоцене они населяли южную половину Европы, Кавказ и Средний Урал до 120 тысяч лет назад. И тогда же они стали распространяться в Азии. Конец примечания. Я не могу покинуть плеоцен, не попрощавшись с крохотными и малоизвестными амфибиями, пертунами. Просуществовав около 300 миллионов лет, они, наконец, угасли 2,8 миллиона лет назад. Последние кости от них сохранились в известняковых трещинах около Вероны. Если бы они дожили до наших дней, мы бы восхищались ими как одними из самых почтенных земных созданий. Состав европейской фауны в преддверии ледникового периода остается в какой-то степени загадкой. Местонахождений с ископаемыми остатками мало, а возможности для миграции многочисленны. Одно, богатое окаменелостями захоронение на юге Испании возрастом 2 миллиона лет, приоткрывает нам окно в этот затерянный мир. Здесь обнаружены остатки более двух десятков видов млекопитающих, включая примитивную разновидность овцебыка, явно приспособленную к более теплым условиям, нежели современные овцебык, волка, жирафа, бурую гиену и костеухую свинью. Последние два зверя неизвестны в других местах Древней Европы, но процветают сегодня в Африке. Анализ окаменелостей позволил доктору Альфонсо Арибасу и его коллегам разработать несложную гипотезу миграции. Согласно бритве Окама, чем проще объяснение, тем оно вероятнее. Арибас и его коллеги предположили, что европейская ледниковая фауна возникла в результате всего одного миграционного события, произошедшего почти 2 миллиона лет назад. И эта миграция шла через острова на месте нынешнего Гибралтарского пролива. Исследователи ожидают, что даже азиатские виды шли этим путем, предварительно пересекая Северную Африку. Однако всего через год после публикации эту теорию оспорили. Специалисты по эволюции псовых Объявили, что во французских местонахождениях возрастом примерно 3,1 миллиона лет найдены доказательства существования самого раннего волкоподобного создания – Канисетрускус. Я полагаю, что мы еще далеки от полного понимания миграций, происходивших в Европе накануне ледникового периода. И ответы дадут только более тщательные раскопки.